и Маркиз догадался, почему в Венеции, особенно в Венеции, их так трудно продать. Медленно переводя взгляд с одной картины на другую, Маркиз начинал понимать, что Боман изображал неувиденный образ, но ощущения, вызванные этим образом. Ему едва ли не лучше, чем Тернеру, удалось передать полупрозрачный свет, какой бывает только в Венеции, и одновременно показать бьющую ключом жизнь, энергию города, а это редко удавалось художникам. В какое-то мгновение, пораженный диковинностью полотен, маркиз засомневался в собственном праве оценивать их. Однако чуть позже, обходя картины и останавливаясь перед каждой, он решил, что Боман настоящий гений. Да, гений, потому что ему удалось обогнать свое время. Уловить скрытый смысл сюжета его картин было очень сложно. И едва возможно даже для тех, кто поистине считался знатоком искусств. Маркиз подумал, что он почувствовал эти картины лишь потому, что его собственные ощущения были созвучны запечатленным на полотнах, созвучны тому, что выражал ими Боман. Да. Картины были прекрасны. Интуиция подсказывала Маркизу, что однажды этот мастер завоюет всеобщее признание. Однако холодный расчет подсказывал, что сейчас над Боманом только посмеются или презрительно фыркнут, а то и вовсе не обратят на его работы внимания. Маркиз так углубился в размышления, до того был восхищен работой художника, что совсем забыл о присутствии Люсии. Вдруг ему показалось, что картины говорят с ним, слышат исходящий из его души ответ, и он почувствовал, что Люсия переживает то же самое. Взглянув на нее, он будто увидел напряженность девушки, ее жажду услышать похвалу картинам. Маркизу даже показалось, что она молится, застыв на месте и сжав до боли пальцы рук. Ее серые глаза, искрящиеся на солнце золотыми капельками, С безмолвной мольбой всматривались в него. В этот момент она не думала о деньгах. Она жаждала одного, чтобы знаменитый коллекционер и ценитель искусства понял картины ее отца. Маркиз еще раз внимательно посмотрел на девушку и спросил. «Это все картины вашего отца?» Она посмотрела в сторону, и Маркиз заметил проступивший на бледной коже легкий румянец. Нет, были... были еще. Что же с ними случилось? Вы их продали? Она колебалась, но все же проговорила. Одну взял торговец картинами, но он сомневался, что сумеет продать ее. И еще две я обменяла на еду. Одну у мясника, а вторую в маленьком кафе. Там мне отдают оставшийся после закрытия черствый хлеб. Маркиз молчал, и девушка спросила, «А вам они нравятся?» Вопрос был прост и без хитрости, но маркиз догадался, она ждет ответа, внутренне сжавшись, как перед ударом. «Я думаю, вам хочется знать», — негромко заметил он. «Куплю ли я их у вас?» «А вы купите?» Маркиз подумал, что тревога в глазах бедной девушки теперь столь мучительно, столь сильна, что уже не может скрываться за смущением. Маркиз произнес, «Я куплю у вас и эти картины и другие, если вы вернете их. Поначалу ему показалось, что Люсия не поняла услышанного.